Глава 22. вторая. Сбросив стелс пелену при преодолении защитного купола, конвертоплан почти рухнул на пляж, замедлившись лишь у самой земли. По обшивке машины скользили многочисленные синие искрящиеся змейки, а боковая дверь сразу отошла в сторону. На песок пляжа выпрыгнул Валера. Принц был в черно-красной форме отряда варлорда-младича, с эмблемой на груди в виде трёхголового дракона Таргариенов, которую Валера называл змей Змеегорынычем. Следом за Валерой на землю спрыгнул Модест, который, пока я мучился головой, окончательно превратился в Модеста Петровича и неожиданно взял на себя всю рутину Драга-младича. Он и отчёты за меня писал в оперативный департамент Некромикона, И на полигоне пару раз проблемы возникающие разруливал вместе с Василием. И с дядюшкой Абрамом постоянно на связи. И даже что-то подписать мне подсовывал насчет племени каннибалов для отправки в профильный комитет ООН. о прокомментировал между тем Валера, осматриваясь вокруг. «Неплохо вы здесь все видоизменили. Лекция по ландшафтному дизайну?» «Ты чего пришел?» «Ты ассистант свой смотрел?» «Нет, конечно. Он у меня в тихом режиме с начала тренировки». «Вообще, если бы было что-то действительно срочное, сообщение максимальной срочности мне бы в дополненной реальности оповещение пришло». «Но если Валера прилетел, значит, дело того стоит». «Поэтому спрашивать я ничего больше не стал, просто открыл меню личного терминала и начал просматривать сообщения». Однако Только и высказался я удивлённо. Теперь причина прибытия Валеры стала ясна. Имелось одно сообщение, не максимальной срочности реагирования, но обязательное к выполнению сегодня. Мне предписывалось взять с собой подразделение отряда Варлорда и отбыть на материк в один из логистических центров Некромикона в Протекторате, для получения материальной части согласно приложенного к распоряжению списка. Причем список был довольно внушительный, и фигурировавшие в нем оружие и бронекостюмы сплошь все новейшие образцы. Распоряжение было подписано лично Доминикой. Посмотрев ее локацию, увидел статус «недоступно». Промотав внутреннюю почту, увидел ее личное сообщение, что она отбывает на материк в связи со срочной необходимостью. Причем сообщение, судя по времени, отправлено незадолго после того, как я сам утром присутствовал на докладе у Доминики. И никаких даже намеков на предстоящий вояж на материк ни на свой, ни на ее озвучено не было. «Ох и не нравится мне все это, потому что любые движения, которые я не понимаю, мне всегда очень не нравятся». Пока я копался в списках почты, Валера передал Николетте небольшой амулет. «Это то, что я думаю?» – отвлёкся я. «Да». «Куда ведёт?» «Ли на Хамари», – беззвучно произнёс Валера. «Ли на Хамари. Место силы на севере в резиденции Ольги. Высокотехнологичный город-форт, выстроенный прямо в скалах на побережье Баренцева моря». «Ну, хорошее место. Безопасное». Николетта. Да, немного взволнованно поинтересовалась Николетта. Боевой азарт у нее ушел, и она вновь превратилась в смущенную девушку. Посмотри свой план мероприятий на сегодня. Эмм, развела руками зардевшаяся Николетта, показывая на остов сожженного недавно бунгало. Некоторое время нам понадобилось, чтобы найти ее ассистант под завалами. Он лежал в сейфе, И, в принципе, почти не пострадал. Сейф, правда, под замену. Он был жаростойким, но не до такой степени, чтобы противостоять мощи Николетты. Когда Николетта оживила ассистант и открыла свое расписание мероприятий, никаких значимых изменений в ее рабочем графике не оказалось. Никаких новых предписаний, распоряжений и вызовов. «Не нравится мне это», – уже вслух высказался я. «Мне остаться с ней?» – спросил Валера. «Чувствую, что и мне с ней остаться нужно», – покачал я головой в задумчивости. «Что-то повисло в воздухе, и это не люстра, если ты понимаешь, о чём я. Да, ещё нужно научить Николетту пользоваться амулетом. Прямо здесь?» «Подожди, дай подумать». Предчувствие сейчас мне говорило, даже кричало, что указание отправиться на материк в Таганьику – За снаряжением для отряда, лично мне, это лажа полная. Для получения экипировки и снаряжения, пусть даже суперсовременного, достаточно рядовых бойцов отряда. У меня все профессионалы на контракте. И еще, предчувствие мне прямо говорило, что лично мне не стоит оставлять Николетту. Еще и Доминика так неожиданно исчезла. «А ведь я сегодня утром был у неё. И ни словом, ни намеком даже, об отъезде и моем задании она не обмолвилась. Похоже, начинается. Вот только что начинается, я пока не понимаю. Модест Петрович вдруг произнес Валера, обращаясь при этом ко мне и показав глазами на Николетту. Валера был в курсе отношения Доминики к Николетте как к предполагаемому ресурсу, И тоже сейчас начинал понимать, что дело принимает не очень хороший оборот. Вот только его слов я совсем не понял. Что, Модест Петрович, пусть лицом торганет. Модест, который стоял рядом, заметно скривился. Ему очень не понравилось выражение «торгануть лицом». Это он с нами просто в хургаде не пил и не гулял. Так бы не кривился столь недовольно. В смысле лицом торганет? Не уловил я мысль Валеры. «Без смысла. Буквы, сказанные в слова, соедини и пропусти через понятийный аппарат. Пусть, Модест Петрович, твоим лицом торганет, а мы с тобой с ней останемся», – показал он глазами на Николетту. Модест при этих словах еще раз недовольно дернул своим длинным аристократическим носом. «А, вот ты о чем», – понял я. «Валера сейчас предлагает надеть на Модеста мою маску и, как драга младича, отправить за получением вооружения вместо меня». «Да, вот я о чём». «Модест Петрович не прокатит». «Не прокатит, так протащит. Принципиально?» «Да». «Почему?» «У нас слишком антропометрия разная». «Не принципиально». «Если всё по высшему разряду секретности, может быть принципиально». «У нас пять сантиметров роста разницы». «Четыре», – поправил дотошный Модест. Он до этого момента молчавший вместе с Николеттой водил взглядом вправо-влево во время обмена фраз, глядя то на Валеру, то на меня. «Хм», – Валера задумался. «Ладно, я знаю, как сделать». Подумал я, что сам вариант замены вполне рабочий. «Как?» «С чувством, с толком, с расстановкой, это же очевидно». «Всё, погнали», – показал я на конвертоплан. Быстро погрузившись в салон, мы расселись за столом в зоне для брифинга. Я в командирском меню указал как цель виллу Николетты, и конвертоплан резво поднялся, уходя ввысь. Наверняка опять господин Фальзенберг за штурвалом, только он так делает, причём всегда». «Сейчас мы летим на виллу, и вы вдвоём там остаётесь», – посмотрел я на Николетту и Валеру. «Пока меня нет, смотри в оба», – попросил я Валеру. «Всё, мы на осадном положении?» «Считай, что да. Происходит что-то непонятное, и мне это не нравится. Я сейчас на полигон, там разберусь с этой странной миссией и вернусь на виллу». «Один?» «Ну, по идее, вдвоём-то мы с тобой должны будем справиться». «Вдвоем мы вообще этот остров можем в тряпки разнести». согласно причем безо всякой бравады, кивнул Валера. «Если не сдерживаться», тут же уточнил он. «Николетта». «Да». «Отдай мне свой амулет. Так я буду чувствовать тебя и твое состояние». Николетта кивнула и дрожащими руками стянула с шеи амулет с красным яхонтом, в котором бился огонек ее сердца. «Если что-то случится, и ты не будешь уверенно действовать или нет, то лучше действуй, хорошо?» «Да», – прошептала Николетта. Да нельзя взволнованная, она только сейчас начинала окончательно понимать, что, несмотря на наше с Валерой спокойствие при обсуждении, началось что-то по-настоящему серьезное. «Я буду рядом, не бойся», – произнес я, сжимая руку Николетты. «И этот парень тоже», – кивнул я на Валеру. «Этот парень!» – буркнул Валера негромко. «Валера!» – посмотрел я на него. «Артур! Тьфу, или как там тебя?» Валера не был бы Валерой, если бы смог сейчас держаться. «Я буду совсем рядом, но вы меня увидеть не сможете. На всякий, чтобы ты в курсе был». «Ты будешь там!» – показал в сторону Валера. Потом подумал и показал наверх. Потом еще подумал и показал вниз. «Угу!» только и кивнул я. «Именно там». Николетта промолчала, но она поняла, что я буду за границей мира. Видела меня уже, как я из ниоткуда появлялся. «Тебе бы тоже не отсвечивать, по идее», сказал я Валере. «Это ты мне говоришь? Я вообще сама скрытность. Я меч во тьме. Я дозорная на стене. Я... Валера? Да ладно, не гунди, я понял все». К Вилле мы уже подлетали, поэтому Валера, которого я прервал с клятвой ночного дозора, которую он слышал от меня однажды, начал быстро избавляться от элементов брони. Вниз полетели наплечники, поныжи, кираса, воротник, горжета. Николетта единственная наблюдала за происходящим с немым вопросом. Но чувствовал это только я, выглядела девушка при этом невозмутимо и даже смогла сохранить невозмутимость, когда Валера, оставшийся в одном контактном комбинезоне под доспешника, начал трансформироваться во вторую форму. Тело его подернулось размытой серой мглистой пеленой, и через пару мгновений на четыре лапы опустился черный ягуар. Астральная пелена изнанки мира при этом никуда из его ауры не ушла, а более сгустилась. Когда же конвертоплан приземлился во дворе усадьбы, Ягуар вовсе стал практически прозрачным и исчез в изнанке. Незримой тенью Валера выскочил в начавшую открываться дверь. Прощаясь, я ободряюще обнял Николетту и поцеловал ее в щеку. «Помни, если сомневаешься, лучше действовать, чем бездействовать», еще раз мысленно повторил я ей. «Я буду рядом». Это уже вслух, негромко и на ухо. Кивнув, девушка нервно выдохнула избежала сбежала вниз по трапу, направляясь в сторону крыльца. Земля мелькнула в закрывающемся проеме, и конвертоплан лег на крыло. Мы летели на полигон, который я поставил следующей точкой маршрута. Времени было немного, и его необходимо было догонять, о чем я и попросил недавно Фензельберта, сидящего за штурвалом. Накаморо уже готовил аппаратуру для создания маски моего лица. До полигона добрались быстро. Причем конвертоплан завис прямо у крыльца главного коттеджа, ювелирно выдержав буквально сантиметры при посадке. Выпрыгнув из машины, я быстрым шагом в сопровождении Модеста зашел в дом. Здесь уже в гостиной собрались все. Дядюшка Абрам, Гек, Патрик, Войцех и Василий. Единственный не в полевой форме отряда Варлорда, а в экипировке городского охотника с демоном на спине. И выглядел Василий, надо сказать, среди нас достаточно ярко. «Вся компания в сборе. Неудивительно, еще взлетая с острова, где мы тренировались с Николеттой, я объявил общий сбор, что неофициально приравнивалось к чрезвычайному положению». «У нас проблемы», — сообщил я вместо приветствия. «Да, у нас это вполне естественное состояние», – меланхолично ответил Гек. «Ты-то мне и нужен, дружище», – посмотрел я на него. «Потому что Гек и должен сегодня будет сыграть меня в поездке. Как раз совсем недавно, когда что-то меня дернуло изучить комплект поставки доспехов для отряда Варлорда, я обратил внимание, что у нас с ним одинаковый рост и вес». «Ты-то мне и нужен», – еще раз мысленно повторил я, осматривая датчанина. Слух же сказал другое, обращаясь уже к остальным. Я, как сотрудник оперативного департамента, получил задание особой важности отправиться к черту на рога за каким-то левым вооружением и экипировкой, которую мне, как оказалось, нужно очень внезапно и очень срочно получить на материке. Зачем это нужно и что вообще происходит, я не очень понимаю. Так что будьте, пожалуйста, бдительны. «Да, у нас это вполне естественное состояние», снова меланхолично ответил Гек. «Правда, в этот раз он не вслух это сказал, но я услышал». «Дядюшка Абрам, наблюдайте внимательно за общественным полем не только нашего дистрикта, но и всего протектората Таганика. Войцех, остаешься здесь. Контролируй здесь Васю, чтобы не начудил». «Чумба» повернулся я к мутанту. «Остаешься свой и действуешь по его указаниям». «Патрик, Гек, вы отправляетесь со мной». «Да, на связи меня не будет, так что не ищите. Если вдруг что, долго не думайте, действуйте по обстоятельствам. Я всегда поддержу, вы знаете. Вопросы?» Вопросов ни у кого не было. И никто тогда не знал, и никто не узнал, что всего одним указанием – Я повернул рельсы истории этого мира на другой путь. Вот так просто, действуя, как обычно, спонтанно и на ходу. Кто знает, что было бы, если бы я не попросил Войцеха остаться, а забрал поляка с собой или отправил бы с Геком. «Так, ладно, мы погнали. Поехали», – повернулся я к Геку. «Поехали», – все так же меланхолично кивнул Гек, без задержек поднимаясь. Патрику говорить ничего не было нужно, он сохранял привычную невозмутимость и двинулся следом за нами. В конвертоплане ирландец, правда, невозмутимость потерял, увидев Накамуру и Семенова, которые, едва дверь за нами закрылась, взяли Гека в оборот, усадили на одно из кресел и принялись лепить на лицо мою маску. Гек не протестовал, только внимательно на меня посмотрел, ожидая объяснений. Патрик же во все глаза наблюдал за обоими бойцами, сразу почувствовав в них коллег, настоящих псов войны. «До этого момента члены первого состава, с которыми я начал путь на Занзибаре, с теми, кто прибыл сюда с Валерой, не пересекались. Исключение составлял лишь Модест, который вплотную занялся администрированием вместо меня». Так что Патрик, узнав в конфедератах профессионалов самого высокого уровня, молчаливо выразил мне своё удивление. Кроме того, Патрик также удивился, когда Модест поднял забрало. Мои слова о том, что началось, Модест воспринял вполне серьёзно и сейчас был готов ко всему. Глаза его сияли серо-стальным отцветом стихийной силы. Так что Патрик с интересом, новым взглядом оглядывал и Модеста. «Не каждый день обычному человеку удается увидеть одаренного». «За меня выступишь», – ткнул я между тем указующий в Гека пальцем. «Ты теперь господин Младич, зовут драга Ферштейн?» Гек в ответ только кивнул, показывая, что все понимает. Пройдя в кабину, я дал указание Фанзельберту по курсу, после чего вернулся в салон. И отвлекая Патрика от внимательного осмотра конфедератов и не столь явного, но интереса к Модесту, Тронул ирландца за плечо. Моментально, резко повернув голову, он тут же посмотрел на меня своими прозрачными глазами. «Минуту внимания», — громко произнес я. Внимание Патрика я уже привлек, и после оклика все остальные — Модест, Накамура, семёнов Гек, черты лица которого уже немного изменились, и он сейчас стал словно моим отражением в кривом зеркале — повернулись в мою сторону. «Гек, ты теперь Драгомладич, но по возможности молчи и держи морду кирпичом, чтобы вдруг не спалиться». «Говорить за тебя будет Модест Петрович», – повернулся я к Модесту. «Задачу я тебе на ассистант перекинул. Изучи предметно и действуй по обстоятельствам. Имейте в виду, что мне очень сильно кажется, что данная задача – всего лишь способ удалить меня на сегодняшний вечер и ночь подальше от острова». Но вполне возможно, что по пути туда или по пути обратно вас вознамерятся убить. Ваша первоочередная задача – этого избежать абсолютно любыми методами. И если подобная неприятность случится, на выполнение задания миссии наплевать. Все ясно? Всем все ясно не было, и я ответил на несколько уточняющих вопросов. Когда они закончились, на проекции дополненной реальности я уже видел, что маршрут конвертоплана подходит к нужной мне точке. И машина, как я и просил Файнсельберта, опустилась почти к самой земле. Я вытянул руку, чувствуя, как ладонь погружается в холод пространственного кармана, и сжал рукоять кровавого меча. Резкий взмах, и я шагнул вперед в открывшийся проход между мирами догонку еще успел почувствовать удивление тех, кто остался в конвертоплане. Упал я с высоты нескольких метров и прокатился по пляжу. Вновь вокруг уже привычный, стоячий, словно болотный воздух, сердце гиблой топи. И недуновение ветерка, полное безмолвие. Скачив, тут же осмотрелся. Да совсем неподалеку яркий столб света, как раз на территории виллы Николетты. Никого из тварей темного мира рядом не было, но внутри, после осознания деталей перехода, поднялась волна беспокойства. Потому что для того, чтобы взрезать границу мира, мне только что пришлось приложить довольно серьезное усилие. Что удивило, если в первый раз в Мамбасе, а после на Мадагаскаре меч проходил через границу мира как горячий нож сквозь масло, то сейчас все оказалось не так просто. В момент перехода клинок даже чуть запнулся, словно на мгновение застопорившись. Энергия кончается. Определенно глянул я на безмолвный меч, который уже не был столь ярко-багровым, как раньше. Теперь клинок просто темный, матовый, с глубоко спрятанным внутри оттенком красного. «Эй, оружие!» «И снова здравствуйте!» — едко ответил меч. «Скажи, тебя еще на один переход обратно хватит?» «Бесспорно». «Это да или нет?» «Смотря, куда ты хочешь попасть». «Скажи, пожалуйста, хватит ли тебя еще на один переход отсюда в истинный мир?» «Да, хватит или нет, не хватит?» «Да, хватит. Если отсюда, в истинный мир и обратно, то меня еще на несколько переходов хватит». «На несколько?» «На несколько». «А конкретнее можешь сказать, насколько. «Конкретнее, ты в гастрономическом отделе колбасу взвешивай. Переходы между мирами – дело непростое. Ретроградный Меркурий, Марс в Деве, Луна в оппозиции – это всё сложные материи, знаешь ли». «Да, похоже, я в общении не, не очень приятный человек». Но меч немного успокоил. Хотя его энергия явно кончается, и надо его заряжать. «Зря я Степана так быстро прикончил. Ой, зря». Хотя если бы я даже его с собой забрал, то пока по Мамбасе от кондотьеров с форца бегал, то потерял бы. Так что не стоит сейчас об этом грустить. С такими мыслями я прошел по пляжу Темного Мира, двигаясь в сторону светового столба, поднимающегося на вилле Николетты. Здесь, как и давал недавно указания, уже расположился форпост в количестве полуэскадрона бессмертных гусар. Меня встретил уже знакомый вахмистр с чёрными глазами и на немецком о чём-то доложил. Я ничего не понял, но в ответ дал указание действовать по обстановке, после чего услышал уже привычное я воль. Осматриваясь, походил по территории виллы. Отчасти от того, что делать было нечего, поздоровался персонально с каждым штампом брауншвегцы. «Да, конечно, это штампы, существа неразумные». Обычные машины для убийств, упрятанные в человеческую оболочку. Но я и в компьютерных играх о чувствах НПС заботился. А эти вообще как живые выглядят. В общем, когда обошёл всех, поднялся на крышу главного здания и устроился в шезлонге на открытой террасе. Теперь осталось только ждать и наблюдать. Амулет Николетты изначально инклюз в синем яхонте – который после жертвоприношения превратился в яхонт красный, я держал в руке. И наблюдал в камне, как ровно и спокойно бьется сердце девушки. Она сейчас не спит, бодрствует. Но спокойно и явно ничего странного не происходит. Пока не происходит. Валера где-то там же, рядом с ней, только в изнанке мира. Может быть, он сейчас даже в том же самом месте, что и я. Только находясь на одной террасе, мы разделены границами разных граней одного мира. Так мы и ждали. втроём одновременно, совсем рядом и недосягаемо далеко друг от друга. Николетта в истинном мире, Валера в астрале, я в темном мире отражения. Конечно, мне можно было бы сейчас вернуться обратно в истинный мир, посидеть с Валерой ночью на кухне, пообщаться и потравить байки. Я думал над этим, причем серьезно. Но если за Николеттой, Доминика и ее люди придут сегодня, то придут они явно подготовленные к неожиданностям. И наше с Валерой нахождение в усадьбе срисуют на подступах. Все же не думаю, что, предоставляя Николетте виллу, Доминика ее не подготовила должным образом. Так что либо нас сразу попробуют обезвредить, пока мы не видим нежданных гостей, либо просто выберут для акции другое время. Вот только для какой акции? Голова у меня, что удивительно, после помощи Николетты не болела с самого утра. И впервые за долгое время я задумался над мотивами Доминики. Без уничтожающей сознания головной боли это было довольно легко. Тянулись долгие ночные минуты. Я наблюдал за амулетом Николетты, слушая ее сердце. И размышлял. Доминика относится к Николетте как к ресурсу, как к кукле. И при этом вытребовала с меня клятву Николетту оберегать и защищать. Значит, скорее всего, Николетту она рассматривает как кандидата для того, чтобы... Подселиться? Или даже занять ее тело и ее место в жизни? Хм, почему бы и не да. Но как? Создать двойника... «Бред, я это почувствую». «Так-так, постойте. Но Доминика же этого не знает». «Так что да, вполне вариант. Но обязательно отправлять меня для этого к чёрту на рога. Вызвать Николетту к себе в кабинет, дать мне указание подождать за дверью, там её прикончить, да выйти в новой личности. К тому же у Доминики кабинет такой на полэтажа, что там и биодеструктор». И биокорректор, и даже инкубатор может обнаружиться. Но опять же, мой вояж не вписывается. Еще по идее, Доминика может отправить Николетту на установку блока сохранения личности и установить ей свой блок с копией своего сознания. Вообще идеальный вариант. Но опять же, это можно сделать без того, чтобы отправлять меня к черту на рога. Как будто я могу проконтролировать установку, что там за импланты ей ставят. Еще реальным вариантом могло быть подселение души Доминики в Николетту в роли спящей. Но Доминика не неодержимая и не неодаренная. Тем более, что для такой операции нужен способный одержимый, который находится на уровне магистра. Такой одержимый, как сэр галахер или как Максимилиан Иванович фон Коллер. Так, стоп. Герцог Алессандро Медичи. Аватар князя тьмы Астерота. Куда уж одареннее и темнее. Валить надо. Прямо сейчас. Не стоит искушать судьбу. Николетту нужно срочно забирать и прятать. С такими мыслями я вскочил с шезлонга. Едва-едва протянул руку, чтобы достать кровавый меч из пространственного кармана, как почувствовал на запястье прикосновение Обернувшись вздрогнул. На меня смотрела богиня Кали. Лишь на краткое мгновение я успел окинуть взглядом ее облик, как потонул в непроглядно черных глазах, оказавшихся совсем рядом. Нет, сказала богиня, останавливая меня. Еще не время. Через мгновение я стоял на террасе виллы с вытянутой рукой. Богини рядом не было, и ее никогда рядом не было. Но в то же время я только что видел и слышал ее. Послушать ее и остаться на месте? Или все же ослушаться, вернуться в истинный мир и отправить Николетту в безопасное место? Это были лишние секунды раздумий. Мотылек в инклюзии затрепетал «Багровея». Николетта явно заволновалась. Я сейчас даже через камень почувствовал ее нарастающее беспокойство. Буквально мгновением позже рядом послышался странный звук, как будто лопнула огромная струна, как будто треснула сама ткань мира. И звук раздался гораздо громче, чем тогда, когда я достал мечи из созданного Николаевым пространственного кармана. И сразу после оглушающего треска мимо меня по крыше прокатилась объятая темными лоскутьями фигура. Спрыгнув с террасы, Я оказался рядом с Валерой. Он, уже приземлившись на четыре лапы, насторожился, готовый атаковать, но при виде меня быстро поднялся на ноги, принимая человеческую форму. На непереводимом языке междометий прокомментировал ситуацию Валера. Что случилось? Меня выкинуло из астрала. Как? Не знаю. Предполагаю, какой-то вытесняющий магию артефакт. И я удивлен этим до самой крайней степени, непечатно сокращая поток мыслей и передавая собственные догадки, уложился всего в пару слов Валера. Он не договорил, потому что я вскинул руку, показывая замолчать. Валера только что был в астрале, в изнанке мира, и его оттуда выкинуло, а я уже знаю одно место, причем здесь, на острове, которое словно колпаком накрыто. Это замок сэра Джона Холдена. И каким-то образом сейчас вилла Николетты превратилась в такое же место, настолько изолированное, что Валерру даже из изнанки выкинуло. И хорошо еще сюда, а мог бы вообще в инфернальную бездну отправиться. Похоже, я недооценил Доминику. Но почему Кали остановила меня? Так, ладно. С вопросом, кто виноват, лучше после. «Сейчас пора действовать». «Готов?» – поинтересовался я у Валеры. «Готов? К чему?» – оскалился он. Старается выглядеть невозмутимо, но сам при этом бледный как мел. И трансформация закончена не до конца. Глаза у него сейчас, как у зверя, желтые, клыки длинные и острые, черты лица хищно исказившиеся. «Да черт его знает, разберемся по ходу». Только покачал я головой и, выдохнув, взмахнул мечом. И ничего. Вернее, клинок будто завяз в ставшем тягучем воздухе. Я его словно в мазут погрузил. Выдохнул я. Не работает. Выругавшись и понимая, что меч не работает, но не в силах остановиться, я попробовал еще раз. И в этот раз получилось даже хуже. Клинок словно уже не вмазут погрузился, а врезался в мягкое дерево. «Эй, оружие!» «Чужой барьер. Я не могу». Неожиданно я почувствовал самое настоящее удивление меча. «Совсем не можешь». «Мне нужны силы». «Ему нужна кровь?» – поинтересовался Валера. «Видимо, с мечом я разговаривал так громко, что он все прекрасно слышал». «Да» сдержанно ответил я, проглотив ругательство. «Возьми мою». «О, я только за!» – почувствовал я жажду меча. «Какой прекрасный экземпляр!» «Это может тебя убить». «Я аккуратно!» – промурлыкал голос меча в моей голове. «Оставь лишние мысли, потому что ситуация критическая, и действовать необходимо как можно быстрее». Довольно резко сказал Валера, правда, уложился всего в три слова. В этот момент я вдруг почувствовал на плечах чужое касание. Резко обернувшись, встретился взглядом с богиней Кали. Она стояла совсем рядом, чуть позади, и едва не касаясь меня своим обнаженным плечом. И в этот раз кратким мгновением все не закончилось. Вернее, все уложилось в мгновение. Вот только богиня время остановила и медленно наклонила голову, внимательно меня рассматривая своими бездонными черными глазами. Как и прежде, она невероятно привлекательна. Даже дыхание перехватывает. Как и прежде, она практически обнажена. Длинные черные волосы, подчеркивая белизну кожи, лишь частично прикрывают высокую грудь. Из одежды на ней только шкура черной пантеры, лапы которые небрежно перекинуты через плечи на манер шарфа. Рассматривал убивающую демонов и повелевающую временем богиню я во все глаза, потому что, как в прошлые наши встречи, взгляд с нее не соскальзывал. Здесь, в темном мире отражения, я мог смотреть на нее прямо. Неужто здесь она существует в своем физическом воплощении? Вполне может быть. Калли, дав время мне полюбоваться на себя, шагнула ближе. Снова глядя мне прямо в глаза. Я не оцепенел, как в прошлый раз, и не утонул во тьме. Но выдержать взгляд богини оказалось очень и очень непросто. Все же находиться рядом с бездной, которая всматривается в тебя, то еще испытание. Вдруг Кали сделала движение рукой, и мысли внезапно вынесла из головы, словно с тылым порывом северного ветра. И не только мысли, я полетел спиной вперед, как летала у меня Николетта совсем недавно. Причем вылетел я из собственного тела и теперь, в роли безмолвного зрителя, наблюдал за происходящим как будто со стороны. Ощущение времени вернулось к привычному течению. «Давай не тупи», — поторопил меня Валера. «Будет немного больно». «Сильно больно». Это меч болью и страданием питается, ему кровью брызнуть недостаточно. «Хватит меня уговаривать, давай уже», – попросил бледный как мел Валера. «Медик», – резко обернулся я. Один из штампов, закинув винтовку за спину, стремительно спрыгнул с соседней террасы и подбежал ко мне. «Смотри за его жизненным состоянием». «Как только все станет плохо, нужно прервать контакт и при нужде реанимировать». «Еволь», — ответил штамп, глядящий на меня черными глазами. «Когда я уйду, слушать его, как меня». «Еволь», — снова кивнул штамп. Вместе с вахмистром оба штампа взяли Валеру за плечи в готовности, если нужно оттащить. А штамп-медик ему еще в шею какой-то датчик воткнул. «Валер готов?» «Давай уже не тормози!» Я со стороны сейчас наблюдал, как я раскрутил клинок и с размаха воткнул его Валере в плечо. Это был стремительный расчерк. Видимо, я решил втыкать меч в Валеру в скольжение, чтобы контролировать кровавый меч. И едва лезвие погрузилось вплоть, как Валера пронзительно закричал. Любой бы закричал. Кровавый меч потянул из принца энергию, как будто насосом. Действуя так быстро и жестко, что фигура Валеры начала усыхать, лишенная жизненных сил. «Стоп, стоп, стоп!» – закричал я, по-прежнему наблюдающий за действом в роли безмолвного зрителя. В этот момент вокруг меня взвихрилось пространство, погружая в царство серой пелены. Время действительно замерло, словно реальность на стоп-кадр поставили. Я, воткнувший меч Валере в плечо... Сам он с раскрытым в крике ртом. Штамп-медик, рядом взирающий в пространство дополненной реальности и отслеживающий жизненные показатели Валеры. Все остановилось. И окружающее подернулось маревом пелены, словно плавясь исчезающей иллюзии Это было не будущее, и этого не произошло. Богиня просто показала мне вариант развития событий, понял я. «У тебя не получится», – осязаемым шепотом прозвучал голос богини у меня в голове, – «у меня не получится пересечь границу или не получится помочь Николетте?» «У тебя не получится набрать энергии для того, чтобы открыть границу на живую сторону мира. Не получится, если ты не убьешь его», – стала рядом со мной Кали и посмотрела на замершего с гримасой боли на лице Валеру. Если его не убить, энергии окажется недостаточно? Именно так. Ты сама можешь помочь мне вернуться в мир? Не могу. Очень сильный противник. Это кто же там в гости пришел? Сколыхнулась у меня в груди злость на самого себя, потому что я недооценил опасность. Так же, как мы с Ольгой недооценили опасность тогда, когда нас атаковал цесаревич. Есть же еще варианты. Мысль о возможной гибели Валеры я воспринимал совершенно спокойно. Потому что чувствовал, если бы это был единственный вариант, богиня на меня время сейчас бы не тратила, пустив все своим чередом. Ты можешь отдать энергию своей жизни ему, и я открою дверь и покажу ему дорогу. Глаза богини снова оказались совсем рядом, а я снова оказался на границе темной бездны. Он справится? Должен справиться. Надо же, даже богиня прямо не говорит о кажущемся определенным будущем. Какая неожиданно суеверная. Валере никак нельзя умирать в темном мире отражения. Тем более от кровавого меча. Это будет для него истинная смерть. А вот для меня с цифровым блоком сохранения сознания... Я согласен. Показывай, что делать. Ты сам знаешь, что нужно делать». Окутывающая нас богиня Марева заволновалось, и я словно оказался в воронке водоворота, только крутилась она в обратную сторону. И я снова, как это бывает при обращении времени вспять, вернулся на несколько секунд назад от того момента, как меня оттуда вышвырнуло, и снова оказался наблюдателем в своем теле. «Выдохнул я. Не работает».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 Оборвался на полуслове, потому что полностью перешел из режима наблюдателя, синхронизировавшись с рекой времени, и став полноправным хозяином собственного тела и мыслей. «Валер, прости, но я тебя оставлю», – произнес я, убирая кровавый меч в пространственный карман. «Мой блок сохранения сознания здесь, Николетта в курсе», – похлопал я себе по правой руке. «Все, что останется от моего тела, перевести на корабль» и дальше действовать по указанию Елизаветы. «Или вот этого господина», – приказал я вахмистру. «Я воль», – невозмутимо кивнул штамп. «Выхватив из его набедренных ножен кампмессер, стандартный для германской имперской армии изубренный клинок, я щедро резанул себе ладонь, перехватив руку удивленного происходящим Валеры, полоснул по ладони и ему, после чего наши руки сжались в кровавом рукопожатии». Валера при этом на разрезанную чуть ли не до кости ладонь даже внимания не обратил. «Мать моя женщина!» – беззвучно прошептал он. «В его расширившихся крупных сейчас звериных вертикальных зрачках я увидел отражение богини Кали, которое материализовалось за моей спиной. «Валера! Валер!» – коротко врезал я ему оголовьем ножа в скулу, приводя в чувство. «А?» Не в силах отвести взгляд от богини, все же пришел Валера немного в себя. «Валера, сейчас ты оказываешься на другой стороне. Синьора тебе покажет путь». «Синьора? Да что ты такое говоришь?» «Оказываешься на той стороне и ломаешь будки вообще всем, кого увидишь, при этом совершенно не сдерживаясь. Ясно?» «Совсем не... вообще не сдерживаясь. Работай, как в последний раз. Или тебя просто прикончат. «Ты готов?» «А ты?» «Ты готов?» «Да». «Ну, давай, Валера, настало твое время!» Вдруг, полностью успокоившись, произнес я, крепче сжав его руку. Заметив краем глаза алое сияние силы крови, объявшее наши кисти и запястья, я перехватил нож брауншвейкца обратным хватом. Богиня Кали оказалась совсем рядом, встав позади и вплотную ко мне, Вокруг нас троих заклубилась серая пелена, и на затылке я почувствовал самое настоящее дыхание смерти. «Ну что, Артур, давай переводить игру на следующий уровень», – обратился я к самому себе, вспоминая Саманту. «В тот момент, когда она во время ритуала нанесла разделяющий мою душу удар».